2. От избытка чего бы то ни было, власти ли, преуспевания ли, у человека загнивает сердце. Первый из одиннадцати о пророках. Сердец у них никогда и не было. Второй из одиннадцати о пророках. Дрожащими руками Хесина откинула капюшон. Она пришла увидеть будущее неизведанное. Но на мгновение перед ее глазами возникла другая картина. Ее отец, переодетый посыльным, лежит на клумбах среди ирисов. Она не помнила, сколько времени стояла там и ждала. Ждала, что он вот-вот поднимется, зевнет и скажет, как приятно надеть костюмы, бродить по землям Яня. А когда поняла, что он не просыпается, ждала, что вот-вот проснется сама». В тот день Хасина наблюдала, как придворная врачевательница берет в руку скальпель и вспарывает мертвому королю живот, словно рыбье брюха. Там ничего не обнаружилось, по крайней мере, сразу. Придворная врачевательница заключила, что смерть короля была естественной и не спеша удалилась в соседнюю комнату. Если бы только она задержалась хотя бы на секунду и увидела, как из разреза выходит золотистый дымок. Если бы она только поверила Хассине, когда та пыталась показать ей облачко, заключенное в пузырьке. Тогда принцессе не пришлось бы стоять здесь, сжимая пальцами юбки. Так же, как в тот день она сжимала подол одеяния врачевательницы». Ей бы не пришлось спрашивать у Серебряной с давленным голосом, кто убил моего отца. Серебряный Ирис моргнула. Убил? Да, убил. У Хасина перехватило дыхание. Смерть короля не была естественной, официальное постановление ложь. Но она откроет королевству правду: С помощью дара серебряной она найдет убийцу. Она заточит его в Тянь-Лао, темницу небесного греха. И, может быть, когда за одну жизнь будет заплачена другой, этот кошмар, наконец... Я вижу золотистый дымок, который исходит от груды осколков. Начала серебряный ирис. Но я не вижу убийцы короля. В сердце Хысины упало, как падает воздушный змей, когда внезапно стихает ветер. «Однако я вижу человека, который поможет вам узнать правду». «Представителя?» Хысина не могла скрыть разочарование. «Да». Серебряный ирис расправила на колени расшитый пояс. «Можете назвать его так». Хысина сидела, накручивая на большой палец шнурок от пузырька на поясе если она пойдет путем официального правосудия, ее заявление о том, что короля убили, будет рассмотрено советом расследований. После того, как он направит дело в суд, министр ритуалов назначит представителей и обвинителю, в данном случае ей, и обвиняемому. «Что скажете?» – поторопила ее серебряный ирис. «Вы хотите услышать ответ?» Принцессы не так уж отличаются от нищих. Хассина научилась брать то, что ей предлагают. Да. Выразительные, как у Лани, глаза серебряной пробежали по Хосине. Принцесса поежилась. Она знала, что в ее внешности нет ничего впечатляющего. Ее глаза не горели жаждой знаний, как у Цаяня. На ее губах не читалось веселье, как у Лилиан. Однажды приглашенный во дворец художник сказал, что у Хысины лицо ее матери, но они оба понимали, что принцессе никогда не научится распоряжаться подданными так же хорошо, как это делала королева. Когда серебряный ирис заговорила, Хысине показалось, что в ее голосе прозвучала та же жалость, как тогда в голосе художника. «Эм станет заключенный». Заключенный. Палец Хэссины начал неметь. Она раскрутила шнурок, и в ее кожу словно впились иголки. Ее отца убили, а правосудие окажется в руках какого-то заключенного. Она едва не рассмеялась. «Извините», — проговорила Хесина с таким самообладанием, что ее преподаватели гордились бы ей. «Должно быть, произошла ошибка». Серебряный ирис отпрянула назад. «Нет, никакой ошибки. В суде вас будет представлять заключённый». «Такого не может быть». Представителями защиты и обвинения могли стать только перспективные студенты. Их выбирали из числа тех, кто собирался сдавать экзамены для поступления на государственную службу. Суд был для них возможностью продемонстрировать свой ум, а в качестве награды за выигранное дело их допускали к основным экзаменам без предварительных испытаний. Эту систему ввели 11 героев, чтобы дать каждому грамотному человеку шанс преуспеть в жизни, каким бы ни было его происхождение. Но как ей мог воспользоваться заключенной? Сомнения сомнениях Эсины просочились в ее кровь и растеклись по венам. «Пожалуйста, посмотрите еще раз». «Вы думаете, я солгала?» «Что?» «Нет, хасина не подозревала серебряную во лжи. по крайней мере, она не думала так всерьез. Она верила ей по той же причине, по которой верили пророкам прошлого» хотя все книги, в которых описывались особенности их силы, были уничтожены во время гонений, некоторые легенды сохранились и стали достоянием общественности. Одна из них гласила, если пророк солжет о том, что увидел, срок его жизни уменьшится. Ученые соглашались с этим, как бы иначе, былые императоры контролировали пророков. От Отчего же? Серебряный ирис встала и повернулась к ним спиной. Подол ее лилового рюцуня взлетел вверх, и из-под него показались разноцветные нижние юбки. «Думаете, я побоюсь потерять несколько лет жизни?» Она развязала пояс, и ее рюцунь соскользнул на лакированный пол. Сначала они увидели на ее спине багровые потеки, по форме напоминавшие ладони. Потом показались ожоги. Сотни тонких шрамов, как будто кто-то резал ее ножом и забавы ради наблюдал, как дымятся ее раны. Некоторым выгоднее оставить нас в живых, чем предать линчи или сжечь, произнесла она. В горле и встал ком. Вы полагаете, что я говорю правду, потому что боюсь смерти? Но мерзавцам повезло больше. Они уже не могут корчиться от боли. Не могут дрожать. Она повернулась и подошла к гардеробу. К тому же их нельзя заставить говорить то, что вы хотите услышать. Жаровня у их ног все еще пылала огнем, но хасина почувствовала, как холодеют ее пальцы. Напрасно она пришла сюда. Серебряный Ирис отдала свою кровь ради нее, воспользовалась ради нее своим даром. Но ведь хасина Не оставила ей выбора, так же, как все остальные. Принцесса неуверенно поднялась на ноги. «Простите, я вовсе, вовсе не хотела. Мы пойдем». Заключенный. Серебряный ирис набросила на себя другую рюцунь из тонкой темно-красной ткани и перевязала его плетеным поясом. «Тот, у которого пруд. Это все, что я вижу». Моя кровь не слишком сильна. Мало кто из нас обладает таким же мощным даром, как наши предки. Но вам это уже известно, не так ли? Она перевела взгляд на бронзовое зеркало, висящее над туалетным столиком, и через него выразительно посмотрела Хасине в глаза. Хасина открыла рот и снова закрыла его, не произнеся ни слова. Раздался стук в дверь, потом послышался голос Лилиан. «По лестнице поднимается какой-то мужчина». «Вам пора идти». Серебряный ирис открыла ящик и достала оттуда крошечную баночку. Открутив крышечку, она нанесла на веки свежий слой серебристых теней. «Мне нужно позаботиться о постоянных посетителях». «Да», — пробормотала Хесина — «мы уже уходим, мне очень жаль». Она сделала шаг назад». Саянь открыл перед ней дверь, но внезапно Хасина поняла, что не может сдвинуться с места. Ее мучил вопрос. Он опутывал ее внутренности, словно сорняк, душил ее разум, и избавиться от него было невозможно. «Зачем вы рассказали мне то, что увидели?» «Почему вы так уверены, что все сказанное мной не ложь?» спросила Серебряный Ирис, не сводя с нее холодного взгляда. «Потому что Цаянь сказал, что вы скажете правду. Потому что, согласно слухам, вам пришлось бы заплатить высокую цену за ложь. Потому что вы показали мне больше, чем я заслуживаю». Искренне ответила Хасина. «К тому же...» Она прикусила губу и отвела взгляд. «Ты наивна», — говорила ей придворная врачевательница. «Ты безрассудна». «К тому же я хочу доверять вам». «Потому что мне вас жаль». Серебряный ирис вздохнула. «Подойдите сюда». Хэсина с опаской приблизилась к ней, и Серебряный ирис вытянула руку так, чтобы принцесса увидела ее палец. След от укола исчез. Ранка была маленькой, но все-таки она никак не могла затянуться так быстро. Хэсина не сводила взгляда с гладкой идеально чистой кожи, Вдруг она почувствовала дыхание серебряной у своего уха и вздрогнула. «В ваших историях говорится, как дар может причинить нам вред», прошептала куртизанка. «Но если мы рассказываем о своем видении правду, это идет нам на благо». Она отстранилась. Ухо Хысины словно оледенело, и вместе с тем оно горело огнем. Хысина прижала к нему руку. У нее гудела голова от того, что она только что узнала. «Зачем вы рассказываете мне об этом?» Серебряная снова перевела на нее взгляд. Теперь вместо ледяного холода в нем читалась жалость, как будто эта серебряный ирис была человеком, а Хессина — пророком. «По той же причине, по которой вы поверили моим словам. Мне вас жаль». Они вышли из квартала красных фонарей далеко за полночь, когда в гонг пробили два раза и направились через восточную часть торговых рядов. Слева и справа от них продавцы убирали товары с прилавков, загружая обратно в вагоны кувшины с рисовым отваром и жареным тофу. Хесина неслась вперед, как будто она была призраком, и не могла с кем-нибудь столкнуться. Цаянь следовал за ней, извиняясь перед рассерженными погонщиками мулов и носильщиками паланкинов. Эй, ты осторожнее! Без ноги хочешь остаться? Мне ужасно жаль, говорил Цаянь. Извините нас, простите, пожалуйста, скажи своей дамочке, чтобы обзавелась парой глаз. Постой, Нана! -на", крикнула Лилиан, Хысина не остановилась. Ей нужно было подумать, а думать, стоя на месте, она не могла. Её представителем станет заключённый с прутом. Серебряный ирис сказала ей правду. Но что теперь? Ноги привели ее обратно к заброшенной таверне, из которой они вышли. Руки наполнили кувшин мутной водой, несколько раз подняв и опустив рукоятку насоса. Потом Хесина подошла к бетонному льву, сторожившему вход, и тонкой струйкой вылила воду ему на шею. Статуя повернулась. Они по очереди спустились в тесный проем, открывшийся в основании. Лилиан вернула статую на место, и их поглотила тьма. Внезапно Хесина с абсолютной ясностью поняла, что ей необходимо сделать. «Мне нужно стать королевой» объявила она неказистым земляным стенам тайного прохода. Ее голос отозвался эхом, столь же глухим, как и боль в ее сердце. «Конечно же ты станешь королевой», — отозвалась Лилиан. Она говорила о традиции, согласно которой престол страны Янь занимал за усопшим правителем его старший ребенок. «Когда ваша мать вернется из Ауянских гор, вы сможете попросить ее о благословении» произнес Цаянь. Он говорил о ритуале, который соблюдали все наследники как королевской, так и обычной крови, прежде чем заявить о своих правах. Они продвигались вперед по тоннелю. Близнецы все говорили и говорили. Традиции, ритуалы, традиции, ритуалы. Ни тот, ни другой, похоже, не поняли, что именно сказала Хасина. Трон был ей нужен, Но она его не хотела. Она завидовала Лилиан, которая могла проводить дни, наблюдая за тем, как изготавливают императорские ткани. Она завидовала Цаяню, который буквально жил политикой. Она завидовала даже Сандзиню, своему брату по крови, который стоял во главе отрядов народного ополчения Яня. Они могли идти навстречу своим надеждам и мечтам на их пути – Не стоял трон. Но теперь Хасина знала, как воспользоваться властью. «Я хочу начать официальное расследование. Ее отец предпочел бы, чтобы правда открылась согласно заветам постулатов. Для этого нужно было идти в совет расследований, а не к пророку. Я хочу, чтобы состоялся суд». Они приближались к концу тоннеля и теперь поднимались по склону. Я хочу, чтобы люди видели, как на заседаниях выясняется правда. Ты считаешь, что заключенный с прутом существует? Спросила Лилиан. Они вышли из миниатюрной горной цепи, которая располагалась в центре дворцового комплекса. Узнать наверняка можно было только одним способом. Дальше идите без меня. Хасина повернула на север к подземельям не взял ее за локоть. Будет лучше, если вы посетите подземелье в час, вызывающий меньше подозрений. Лилиан взяла ее за другой локоть. В первый раз в жизни я, согласна с нашим дуралеем, не стоит совершать больше одной измены в день. Еще лучше не совершать измены вовсе. Хасина стряхнула с себя их руки. Я не говорила, что собираюсь сделать его своим представителем прямо сейчас. Если бы все было так просто, чтобы люди, обладающие деньгами и властью, не могли нанимать лучших студентов и выигрывать все суды, как это происходило во времена былых императоров, одиннадцать героев внесли в постулаты новый закон, согласно которому представители обвинения и защиты назначались вслепую. Поэтому у Хесины не было права выбирать. Это считалось изменой. Обратиться к единственному человеку, который заведовал процедурой отбора, министру ритуалов и толкователю постулатов Ся-Джуну, также означало совершить измену. Но эту проблему, решила Хесина, можно было отложить на другую ночь. Ну и чем ты тогда собралась заниматься в подземельях? Спросила Лилиан, когда Хесина очнулась от размышлений. «Исследовать его опрут?» Цаянь откашлялся. Хасина потрепала лилиан по руке. «Лучше я предоставлю эту честь тебе». «Ловлю на слове». «Уже поздно, миледи», — сменил тему Цаянь. «За ночь заключенные никуда не денутся. Посетите подземелье завтра, когда мысли будут свежее». «Иди сейчас», — зарычал страх у Хосины в животе. «Она не успела спасти отца». Новость о том, что его смерть была естественной, разлетелась по королевству, и она не успела ее остановить. Но Цаянь был прав. Несмотря на то, что лето было на исходе, в ночном воздухе разливалось тепло, и разум Хесины начал затуманиваться. Ей казалось, что со времени их визита в квартал красных фонарей прошла целая вечность». Когда они дошли до западного дворца, где жили придворные ремесленники, она не удержалась и зевнула. Под круглой, как медальон, луной Лилиан пожелала им спокойной ночи. Резные двери ее комнаты пурпурно-золотого цвета такие же яркие, как и ткани, расстеленные, развешенные и разложенные внутри. Заглянув в эту комнату, Хесина как будто увидела другой мир, жизнь, которую ей... Не дано было прожить. Створки двери закрылись. Хысина с Цаянем отправились дальше. Они шли покрытым галереям, которые, словно артерии, стремились к единому центру, восточному дворцу, самому большому из четырех истинному сердцу всего императорского двора. По мере того, как они продвигались по церемониальным залам внешней части дворца, потолки становились все ниже, а коридоры все уже. Когда они оказались в самой глубине дворца, уже недалеко от королевских покоев, Цаянь остановил Хасину. «Мы с Лилиан поддержим вас, какое решение бы вы не приняли». У этих слов был сладкий привкус горечи. Хасина подумала, что так мог бы сказать ее отец. «Спасибо тебе», – прошептала она, – «за все». Цаянь поверил ей, когда она рассказала ему о содержимом пузырька. Она прибежала к нему сразу после разговора с придворной врачевательницей. Вся в слезах и на грани истерики. Он помог ей сесть и перечислил то, что она могла бы предпринять. Спокойный, надежный Цаянь, друг и брат. Он принял ее благодарность сдержанным поклоном. «Ложитесь спать, миледи». «Ты тоже». Но Цаянь направился в сторону библиотеки, и Хасина подумала, что в эту ночь она не сомкнет глаз. Дальше она пошла в одиночестве. Добраться до императорских покоев можно было только длинным, извилистым путем. Это было сделано специально, чтобы запутать незваных гостей. Сейчас Хасина сама ощущала себя здесь чужой. Коридоры завлекали ее в свою сеть». В одном из них вдоль стен стояли ширмы, которые грозили сомкнуться перед ней и захватить в плен. Кое-где на полупрозрачном шелке створчатых панелей были изображены буйволы, распахивающие рисовые поля, но в основном он был расписан сценами революции. Золотые нити очерчивали языки пламени, в котором горели пророки и поблескивали в луже крови, растекавшейся от отсеченной головы императора. «Не бойся картинок, пташка», — сказал бы отец, — «это всего лишь искусство». Но теперь она ничем не отличалась от злонравных императоров прошлого. Она воспользовалась даром одного из пророков. Что еще хуже, где-то в глубине сердца она сочувствовала им. Но из трусости не могла в этом признаться. Чтобы отвлечься, Хасина попыталась подумать о том, что ей предстояло сделать. Это было ошибкой. Список дел внушал ужас. Найти заключенного с прутом, убедить себя Джуна назначить его представителем обвинения, получить благословение матери и, только вступив на трон, рассказать людям, что их короля убили. Она станет незабываемой королевой, если, конечно, успеет. Вместо коронации ее могла ждать смерть от тысячи порезов. Хысина подошла к своей комнате, и у нее в жилах застыла кровь. Из-под дверей лился свет. Она точно помнила, что задула все свечи, и это могло означать только одно – там кто-то был. Чувствуя, как учащается пульс, она положила руку на резное дерево. Вариантов у нее было немного – Она могла не заходить, тогда визитёр подумает, что она покинула свои покои на всю ночь. Или она могла войти, и тогда ей волей-неволей придётся объяснять, где она была. С другой стороны, возможно, она все таки не задула свечи, когда уходила. Толкая дверь, Хесина отчаянно надеялась на это. «Саньцзинь?» – Хесина открыла рот от удивления – Створки двери захлопнулись за ее спиной. Что ты здесь делаешь? Ее кровный брат поднялся с топчина, и, пламя свечей, отразилось в чешуйках его доспехов. Он не сменил военные одежды. Его волосы были собраны в неаккуратный пучок, а изножен на широком кожаном ремне виднелась рукоятка меча Люедао. Он медленно двинулся мимо покрытых вышивками ширм и обошел низкий столик. «Сначала ответь мне ты, дорогая сестрица, где ты была и что делала?» Он шагнул по направлению к ней. Хэссина вдруг поняла, в каком она состоянии, коричневая мантия, дикий взгляд, запахи города грехов, приставшие к волосам, но было слишком поздно. Она стала пятиться назад, однако ее брат оказался быстрее. Он схватил ее за мантию и поморщился, распознав льняное полотно вместо шелка. Он поднес ткань к носу и сердце Хысины заколотилось. Она попыталась успокоиться. Саньзинь ее семья. Он не предаст ее, не отправит на смерть от тысячи порезов. Ты ходила в город, от тебя несет благовониями. Страх Хэсины сменился раздражением. Она вспомнила, что была старшей сестрой и выпрямилась во весь свой средненький рост. «Приятно узнать, что тебя беспокоит мое времяпрепровождение. Что дальше? Будешь выбирать, с кем не разговаривать, а с кем нет? Зачем же? У тебя уже есть преданный компаньон». Саньцзинь выпустил из пальцев ее мантию, и Хэсина отошла к столу. «Или лучше назвать его слугой?» Она начала перебирать бумаги, лежащие перед ней. Указы, проекты, дипломатические заявления, дела, которыми она теперь должна была заниматься. Она неофициально исполняла обязанности королевы до коронации, хоть еще не получила благословения матери. Но как бы Хысина не пыталась сосредоточиться, ее все равно била дрожь. «Во имя Одиннадцати, зачем Саньцзинь пришел к ней именно сейчас?» Его имя Цаянь. Правда, мне больше нравится слово «слуга». Хорошо звучит. Ее руки замерли, сжав постулаты. Книга была внушительных размеров. В ней содержались сотни очерков, описывавших убеждение одиннадцати. Хасина сдавила пальцами корешок, но он даже не прогнулся. Она могла поступить жестоко, вспомнить прошлое, которое они оба решили придать забвению. Сказать слова, после которых брат непременно оставил бы ее в покое. Но в конце концов она просто опустила Том на стол. Он глухо ударился о дерево. «Зачем ты пришел, дзень? «Повторю вопрос. Зачем ты уходила?» «Я искала правосудие». «О чем ты?» Ее руки и ноги похолодели, а голова налилась тяжестью. Она была слишком уставшей для этого разговора. Вероятно, поэтому она сказала правду. «О смерти отца». Она достала из складок мантии пузырек, Золотистое облачко газа засияло в свете свечей. Цанцзинь наклонился ближе и прищурился. «Что это?» «Яд». Цанцзинь со свистом втянул воздух. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Ты правда поверил?» «Что отец умер естественной смертью?» «Я не думал, что у придворной врачевательницы есть основания лгать». Сань провел рукой по лицу. «Благие кости шестого, что мы теперь будем делать?» От слова «мы» в сердце Хасины зажегся огонек надежды. Но этого было недостаточно. Вопрос состоял в том, что они могли сделать». Что значили пузырек и их слово против королевства, убежденного в том, что король скончался тихо и мирно? Она опять приходила к тому же: ей нужен был трон, ей нужна была власть. И как только она получит и то, и другое, мы начнем расследование. Через совет? А как еще? Сандзинь прищурился. А что же с войной? А что с войной? Хасина осеклась. «Не называй это так!» «А как бы ты это назвала? Туалетным поединком?» Она бросила на него укоризненный взгляд, и он ответил ей «Мы одни, Сина!» Саньцзинь оперся руками на стол и наклонился к ней. «Как бы мы это ни называли, суть бандитских набегов на деревне вдоль границы Яня с Кэндией не изменится. Эти погромы организует Кэндия, и люди рано или поздно это поймут». Этого нельзя допустить. Постулаты запрещали войну, и можно было понять, почему. Былые императоры призывали на службу сотни тысяч крестьян и начинали сумасбродные военные кампании против других королевств – Нингоцы Ци и Кандии. Люди не забыли о тех кровопролитиях. Они прославляли Санцзиня каждый раз, когда он приводил своих воинов к победе в небольших стычках – но только потому, что стычки были небольшими. Примерно раз в сто лет очередной король или королева Яня пренебрегали миролюбивыми заветами одиннадцати и объявляли войну. Тогда в деревнях и провинциях тут же вспыхивали восстания. «В Яне есть вода», — сказал Санзинь, — «а в Кендии нет. Их степи с каждым годом иссыхают все сильнее. Нашествие неизбежно». И наша армия должна быть готова встретить его. Постулаты запрещают войну ради нажива. Нам же придется сражаться, чтобы защитить свои земли. Но начать войну и официально заявить, что короля убили... Разве ты не осознаешь опасность? Нет, Хосина опасности не видела. Люди захотят узнать, кто убил их короля, — произнесла принцесса. Она была уверена в этом, как ни в чем другом. Ее брат сверкнул глазами. Они захотят найти козла отпущения, сина. Они выше этого? Почему ты так в них уверена? Отец любил их. Он любил их так же, как и ее. Несмотря на недостатки, этот образ был для нее примером. Отец порой бывал неправ. Хасина пристально посмотрела на брата, как будто видела его в первый раз. Когда они успели так отдалиться друг от друга, что даже по этому вопросу стали придерживаться разных мнений? «Нам нужно сначала самим исследовать яд», — продолжил Сандзинь, — выяснить правду самостоятельно. «Что с тобой случилось?» Хысина не повысила голоса, но ее брат вздрогнул, как будто она закричала. «Почему ты совсем не веришь в наш суд?» Выражение его лица стало суровым. «Вот почему». Он вытянул из-под нагрудника какие-то бумаги и бросил их на стол. Они разлетелись веером, словно крылья журавля. Некоторые упали на пол. Чувствуя на себе обжигающий взгляд Санзиня, Хесина нагнулась и собрала разлетевшиеся бумаги. Потом соединила их с остальными и, выровняв стопку, неохотно переключила внимание на их содержание. «Я не собирался тебе это показывать» проговорил Санзинь, пока она пыталась понять, что именно читает. «Не хотел, чтобы ты переживала, но пришла пора открыть тебе глаза». Бумаги оказались страницами, вырванными из постулатов. Между столбиками текста виднелись неразборчивые надписи. Но это были не заметки и не критические комментарии. Это были отчеты подробные описания оборонительных и транспортных систем нескольких приграничных городов, информация, которая, оказалась бы, весьма полезна бандитским отрядам Киндии. Написать такие письма мог только человек, находящийся на государственной службе. Мои разведчики конфисковали на границе с Киндией несколько подозрительных свертков. Эти письма были спрятаны среди налоговых отчетов. В сундучке с печатью императорского курьера. Кто-то во дворце помогает кандийцам бесчинствовать в наших деревнях. Кто-то хочет, чтобы началась война. Открой выгодное для него дело об убийстве, и пригласишь кандидцев в страну. Хысине казалось, что голос Сандзини доносится откуда-то издалека. Его слова жужжали вокруг ее головы, словно осы. «Точнее, словно мошки. Да, именно так», — решила она, опуская письма на стол. Мошки были безобидны. «На государственной службе при дворе состоят сотни человек, и большинство из них незначительны», — сказала она. «Один изменник не сможет помешать правосудию». «Но что, если это все-таки кто-то значительный? Что, если у этого человека есть друзья?» Сплошные домыслы. Хысина отмахнулась от них. «Ты не можешь знать наверняка. К тому же, если бы мы отказывались направлять дела в совет расследований по каждому незначительному поводу, что бы осталось от нашего двора?» «Сейчас все иначе. Король был убит впервые. Он прежде всего был нашим отцом. Это наш долг перед ним. Достаточно споров». Хысина подняла руку, не дав брату продолжить. «Отправляйся к границе. Возьми с собой пять тысяч ополченцев и постарайся сдержать набеги хотя бы на время». «Ты серьезно, Сина?» «Да, я твоя будущая королева, и я приказываю тебе». Сандзинь покачал головой. «Ты еще пожалеешь об этом?» От слова «мы» не осталось и следа. На что она рассчитывала? Сандзинь не был цаянем. Если что-то шло не так, как он хотел... Он вставал на другой путь. В ее памяти пронеслись недели, месяцы, годы, холодности и безразличия. С горьким смешком Хасина поглубже спрятала тяжелые воспоминания. «Кто-то из нас должен любить отца и все, что он собой представлял. Он верил в людей, верил в правосудие, верил в истину и новую эпоху. Я тоже буду верить». Последовала долгая тишина. «Хорошо». Цэнцзинь выпрямился, и тень соскользнула с его лица. «Я поеду». На свету непослушный вихор справа от пучка особенно бросался в глаза. Генерал Янь Цэнцзинь был генеральным фехтовальщиком, мастером стратегии, командующим армией народного ополчения Яня. Но ведь ему было всего шестнадцать. Лишь на год меньше, чем Хасине. На мгновение ее сердце дрогнуло. Возможно, она поступала с ним слишком сурово. «Надеюсь, власть даст тебе все, что ты только хотела». Он обращался со словами так же, как с мечом, целился в слабые места и наносил точные удары. «И твое расследование тоже». «Не беспокойся». Она подошла к двери и демонстративно открыла ее. Она была готова идти любым путем – В компании или одна, лишь бы в конце ее ждала правосудие, за которое всегда боролся ее отец. Правосудие, которого он заслуживал. Так оно и будет».